Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют Александр Изот убить Топа. Книга шестая. Глава первая. Звезда Патрием. Я настроил микрофон и чуть удобнее уселся на компьютерном кресле. До интервью осталось меньше минуты, и я почему-то начал волноваться. «Ой, ну ты такой няшка, когда волнуешься!» Я покосился на Марину. Она сидела на диванчике, сложив ноги по-турецки и уплетала лапшу быстрого приготовления, или в простонародье бич-пакет. Заметив мой взгляд, она промычала с набитым ртом, а потом просто отряхнула головой и выразительно моргнула, мол, давай, у тебя все получится. Девушка была одета в домашнюю сорочку, только подчеркивающую фигуру, и при мне уже совершенно не стеснялась при спущенной лямке на плече и голых ног. Рядом с диваном стоял ее кокон. Мой банан-перебежчик ютился в гостиной. «А вот обязательно это все делать?» Я кивнул на микрофон. Не получится, что я на вентилятор бросаю. Тут я осекся, вспомнив, что собеседница вообще-то ест. А в кого полетит-то? Проживав, спросила Марина, а потом пожала плечами. Впрочем, Антон, сам решай, не маленький уже. Я глянул на экран компа. Передо мной развернулась страница сайта Нара под камнем. Сбоку под шапкой сайта из нарисованного телевизора улыбалась анимированная морская звезда из детского мультфильма. Крайне туповатый персонаж. Тут он изображал диктора новостей и пытался съесть микрофон, глядя на квадратного друга, передающего последние сводки с полей Патриама. Эта гифка прокручивалась раз за разом, выкидывая на экранчик название передачи «Патрик Ньюс». А рядом было краткое описание сайта. Тут можно было найти гайды, статьи, неплохую базу предметов. Разрабы Патриама все хранили в секрете. Поэтому игроки сами делились своими открытиями друг с другом, и многие это делали на своих сайтах. «Так меня вообще раскроют», — снова сказал я. «Мой голос будет записан. Брутто и полсервера и так знают, кто ты. А вообще, там стоит шифратор. еще это твоя идея была». Еще сайт обещал держать в курсе всех событий в игре и старался предоставить правдивую инфу которая часто не совсем походила на официалку от руководства Патриама. И такая новость, как уход в жуткий минус топового клана, естественно, интересовала многих. О, отчет пошел! сказал я и повернулся к Марине. Круто! циферки! она мило улыбнулась и указала мне вилкой на монитор. Туда, смотри! я скривился и, отпив из бокала кофе, уставился на монитор. Вот запустилась видеокошка с ссылкой на YouTube. И появилась мультяшная картинка, как морская звезда с микрофоном носится за кучей мобов и пытается взять интервью. Эта картинка будет висеть на протяжении всей передачи. В углу сайта находилась мини-статистика с красной потухшей лампочкой. Рекорд слушателей Патрик Ньюс составлял около 4000. Ну, вполне неплохо. Здравствуйте, дорогие гости на рыб под камнем. Вас приветствует Патрик! «И вы слушаете мой еженедельный стрим!» Из динамиков раздался чуть измененный под стилистику мультфильма «Голос». «Сегодня погодка ветреная, не находите? Бескрайний океан немного штормит, и отголоски бури катаются по всему Патриаму». Я слушал и улыбался. Это говорил Диман, мой коллега по работе, он же нагибатор в игре. Каким-то чудом оказалось, что это он ведет этот сайт хотя я бывал тут несколько раз, слушал подкасты, листал гайды и даже сам парочку писал сюда. Но кто бы знал! Голос Диман чуть-чуть поменял, и догадаться было нельзя. По моему желанию он и мне сменил голос. Хоть меня уже видели и слышали быки Брутто, я теперь был жутким перестраховщиком. «Много чего случилось за эти дни», — продолжал Патрик. «Давайте вспомним. Кстати, напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы в чатике» также туда можно записывать голосовые. Я улыбнулся. Довольно неожиданный талант у Димана. А я так к нему свысока относился. Своего вирта у него так и нет, но крутится как может. В прошлый раз мы обсуждали падение Рейхана. Сначала там появилась таинственная зона Рейхана, которая потом переросла в землю сражений. Уже многие успели там порубиться, и скажу честно, это был отличный эвент для привлечения новой аудитории в игру. Разрабам респект. Марина усмехнулась и покачала головой. Она тоже с интересом слушала, и этот рейхен для нее не был пустым словом. Мало кто знает, но это запустило целую цепь событий. Появились сразу еще два сердца города. Ах да, три, если считать то которое аргенты спёрли из аретизы. Но всех интересует, кто же поставил Тарму в богами забытой Сафири?» Я засмеялся. Марина покосилась на меня. «Да, просто про богов лучше бы он молчал», — сказал я. «Бог крови точил на нее зуб». Дальше Патрик рассказал про неудачный штурм Периты, где неожиданно взбунтовались мобы из джунглей, и, естественно, про осаду Сафиры что некая группа в серебристых балахонах отбила никому не принадлежащий город. «А ведь, как мне кажется, никто и не заметил, что ломались катапульты», — сказал я Марине. «Я думаю, те, кому надо, заметили», — ответила она. «Все-таки технари не дураки, вот только навряд ли они смогут понять причину». Пожав плечами, я снова повернулся к монитору. Диман сам вышел на меня, все-таки он сделал тогда правильные выводы насчет плаката, висящего у меня в комнате. Это после того, как я, желая хоть с кем-то поделиться, на работе ляпнул, что поквитался таки с врагами. Правда, я думал, что он благоволит мстителем, а меня ненавидит из-за неудачной встречи наших персонажей в игре. Помнится, я убил у него моба в самом начале его прокачки. Но нет, сейчас поворе рейтинга Аргентум, и Диман, как оказалось, теперь уже обожает Аргентов. «Ну, друзья мои, вы мне скажете...» Мы уже все это знаем. И будете правы, Диман сделал хитрую паузу. Но только мало кто знает, что все эти события привели ко всем известному падению мстителей. Чат под видео рядом забурлил. Я отмечал самые интересные сообщения. Да ладно, хрень это все. Это аргентум все устроил. Они же осаждали. Привет, меня зовут Денис, и я хочу познакомиться с девчонкой. «Точно, Аргентум! Эти два альянса давно воюют! Денис, иди нафиг отсюда, здесь большие дяди дела решают!» «Как я вижу, в чате многие не согласны, поэтому у меня в гостях сегодня человек, который сможет пролить свет на многие вопросы!» Я выпрямился на кресле, положил локти на стол. Бросил умоляющий взгляд на Марину. Та подняла кулачок и тряхнула. «Давай, мол, крепись!» Интересно, кто это? Первый лидер Аргентума, точно? Да не, админа пригласил. Ага, того самого, который мстителям помогал. Встречайте! Кровный друг Сафиры! Именно он был под серебристым балахоном на том фестивале, когда в город принесли Тарму. Ни хрена себе! Я что-то и не знаю такого. Да ладно, лапшу вешают, совсем канал съехал. Я Денис, люблю стройных блондинок, играю на гитаре. Это я тоже себя назову тем, кто был под балахоном, и пойду на радио. Блин, Денис, вали отсюда!» Я поморщился. «Все-таки людей можно понять, я бы тоже просто так не доверял. Ну, ничего, это хороший шанс попытаться очистить мою репутацию и рассказать правду о мстителях». Я прочистил горло и сказал. «Да, привет, Патрик. Для начала, как нам тебя называть?» Хамер. Сейчас меня зовут Хамер. Ну, первый шаг сделан. Я вздохнул и рассказал немного о себе, опуская самые личные моменты. Как обвинили в чите, как получил бан на соревновательную деятельность и как играл потихоньку в крайних локациях, ганка игроков. Ну, в общем, на меня вышел вестник и рассказал, что подставили меня мстители. Закончил я первую часть своей истории. «Стоп, это Анхан, что ли?» «Ну я и говорю, ни хрена себе!» Счетчик слушателей сначала был на отметке около 500 человек, а потом вдруг стал расти. И когда в течение 30 секунд он вырос в три раза, у меня укрепилась уверенность, что теперь меня услышат. «О, я смотрю, у нас прибавляются слушатели!» Я сначала не хотел оглашать свою историю, но когда мне пришлось ретироваться из собственной квартиры, передумал. Мне стали поступать угрожающие звонки, и я приметил во дворе подозрительных ребят. Заявление в полиции приняли, вот только попросили прийти, когда вы реально пострадаете. Там еще мне добавили, что совсем крыша с играми поехала. В то же время оказалось, что администрация Патриума сейчас рассматривает вопрос о возвращении мстителей из той ямы, в которую мы их свалили. И это было последней каплей. Друзья Тартуги в руководстве пытались все замять, и только огласка могла еще серьезнее навредить Брутто. Чем я и решил заняться. Правда, мне приходилось лавировать, потому что была инфа, которую нельзя было распространять. Насчёт шуруповых технологий, например. Тут вот в чате спрашивают, что еще за кровный друг и как его получить? Это секрет? Кровного друга я получил, когда мы вывели босса из города. Это еще мы с Гидрой тогда тарму несли», — пояснил я. «О, мы помним это. Репа сразу вжух до потолка. И теперь я там друган у каждого местного». «Точно! Он еще аншотом был тогда. Ага, что там мстители про аншота пели. Молодец пацан, не сломался. Босса-то и завести в город — нелегкая задача, а уж вывести. Да, это случайно получилось, честно». Правда, на этих выходных Аргентум все же взял Сафиру. Второй раз не удалось удержать. Да куда там? Наемников-то не хватит, а клан мы пока еще не создали. А как все это отразилось на тебе? Да ну как, я усмехнулся. Стараюсь уживаться со ссылой, а то рыпнусь, и меня на копье насадят. То есть лидер Аргентума знает, кто в Сафире хозяйничает? Да, догадалась. В чате тем временем наметилось разделение на два фронта. Одни верили, другие нет. Альянс Мстителей был влиятельным топовым, и туда в свое время стремилось много народу. Так что моя выходка обломала планы многим. К счастью, у меня появились и защитники. А что ему оставалось делать? Все равно мстители никто наказывать не собирается. Их вообще вон вытаскивать хотят. Пусть и гидру тогда вытаскивают. И меч чужака! Тут вон про гидру пишут, сказал я Марине, прикрыв микрофон. Она кивнула. Девушка уже отложила пустую тарелку и сидела, уткнувшись в планшет. «Я с планшета читаю», — пояснила она. «Так, тут вот спрашивают. Все знают, что нельзя вызывать запакованного босса в городе. Как же ты заставил Брута это сделать?» «Ну, есть темная магия. Да это и не Брута сделал, а его заместитель», — сказал я и задумался. «Сейчас был такой момент, что врать было нельзя. Мою ложь потом Брута применит против меня же». «А подробнее про магию можно?» «Так, это секреты топовых кланов, и меня по головке не погладят», — усмехнулся я. «Так что вкратце». Чат кипел, как суп под крышкой. Счетчик зрителей перевалил за четыре тысячи, и в углу сайта моргнула красная лампочка рекорда. Сегодня был побит рекорд какого-то прошлого стрима. Наверняка про Рейхан что-нибудь обсуждали. «Ого, давай, жги! И что, вправду расскажет?» «Да ладно, фигня это, нет никаких секретов!» «Мы так катапульты сломали возле периты», — сказал я. «Из-за этой магии дефектные детали выглядят как обычные, а ставишь их в механизм и ну, кто там был, видел?» «Да, зачетно было! Я там был!» «Так, Хаммер, а при чем тут Брутто? «Ему мы подсунули свиток вызова бога крови», — сказал я, опустив момент, что вообще-то мы ждали бога тьмы замаскированный под видом другого ценного свитка. Это та же самая магия. «Гениально!» — сказал Патрик. «По сути, аналог запакованного босса». Сразу же полезли вопросы. «А что еще за свиток вызова?» «Ну да, он же на каждом шагу валяется!» «Читак, я же вам говорил!» Я поморщился, хотя на самом деле меня больше это не задевало. Теперь осталось добиться от руководства прямого подтверждения, что я не читер. «Ну, кто хочет, может, двинуть в джунгли и попробовать встретиться с богом крови», — сказал я и засмеялся. «Тут тоже чистое везение. Советую иметь в кармане личинку Тармы, он на такое точно выглянет из своего логова». «Да он издевается! Откуда у обычного игрока такая штука? А ты в топовый клан вступи и тоже будет...» «А когда это он был в топовом клане?» «Так, значит, Хаммер, то есть спустя два года ты нанес свой удар?» — спросил наконец Патрик. «Да», — сразу ответил я. «Имя, я так понял, тоже символичное, типа молот, правосудие?» «Да нет, просто хотел потроллить Брута». Чат взорвался с Мариками. «А теперь скажи, зачем ты решил об этом рассказать? Ведь до недавнего времени все это было тайной». Я снова покосился на Марину, так и внуло, поддерживая меня. «Мстители пользовались поддержкой админа, это я знаю точно», — сказал я. Того самого, который тоже виноват в той подставе с читом. Сейчас переходный период в руководстве, и я боюсь, что все это замнут. Но игроки должны знать правду, и я за то, чтобы Патриам был честной игрой. А в чем заключалась поддержка? Для чего? Тут я вкратце описал систему, при которой Мстители всегда оставались на верхушке рейтинга. И это всегда открывало им выход на соревнования любого уровня. Хоть российские, хоть мировые. «Дальше, надеюсь, можно не объяснять?» — спросил я. «А на соревнованиях они тоже пользуются читами?» — спросил Патрик. «А вот тут я не знаю, ничего не могу сказать. В чате теперь накинулись на защитников-мстителей и сразу вспомнили все самые странные моменты и что эвенджеры про все первыми узнают. А уж про слитые осады с псевдоальянсом все давно уже догадались». Я ахнул. «Счетчик показывал десять тысяч слушателей». Диман, наверное, там кипятком писает. Навряд ли его стрим до этого пользовался такой популярностью. Красная лампочка в углу сайта, показывающая рекорды, просто зажглась и не гасла. «Ты хочешь снова восстановить свою команду?» Такого вопроса я не ожидал и на миг впал в ступор. Какая уж тут команда, если сейчас просто так не пробьешься на арены? Впрочем, если ситуацию с «Мстителями» разрулят хорошо, то все может вернуться назад. В те самые времена, когда все зависело от скилла, а не от клановой принадлежности. «Я не знаю, честно», — ответил я. «Очень бы хотелось, но до этого далеко. У меня персонаж всего лишь тридцатого уровня. А здесь чад взорвался эмодзи с распахнутыми ртами и круглыми глазами. Да не верю я в это! Он даже не семидесятка. Как такой нуб мог все это провернуть? А скоро вообще восьмидесятые ведут». «Тут вот сомневается в тебе, Хамер. А мне все равно, сказал я, пусть думают, что хотят, я свое уже доказал, и я был не один. Да, в Сафире видели несколько почетных гостей. Из клана Гидра, игроки, они мне помогали. Вот уж у кого мотивация сильная. Говорят же, что Гидру устыли мстители. Именно и там все жестко было. Я задумался, как бы увильнуть с этой темы, чтобы не рассказывать про вестника. Но я не буду освещать этот вопрос. Все помнят меч чужака, и там тоже вопрос закончился криминалом в реале. Не, ну это беспредел просто. А куда админы-то смотрят? Так они помогают, барыши-то делят. Я вообще слышал, что вестнику в реале башку пробили. Хочется, чтобы все-таки тебе поверило большинство игроков. Как думаешь, есть что-то, что могло бы помочь в этом? Я задумался. Ну, есть такая фишка. Пусть игроки больше общаются с местными. Ты имеешь в виду квесты и все такое? Нет, я имею в виду, что пусть пореже щелкают на NPC, мысли курсором и болтают побольше языком. Диктор на миг задумался, а чат запестрил сообщениями. Это он про что? Ничего не понял. Я чего, с телепортом болтать должен? Кстати, а мне разок за здрасте отсыпали репы? Патрик, наконец, спросил. И что игроки услышат, если попробуют? Раскроют, насколько крутой в Патрике искусственный интеллект. «Откроют новые квесты». «То есть это и есть секрет твоего везения?» «Да, именно так я узнал большинство игровых тайн». «А ты не боишься, что вот так у тебя появится больше конкурентов?» «Я надеюсь, что у меня появится больше друзей», произнес я наконец ту фразу, ради которой все это и начиналось. Дальше Диман произнес стандартную фразу, подводящую итоги моего интервью. «Чат взорвался требованиями, чтобы меня пригласили еще». Там были и лесные высказывания и не очень. «Спасибо, Хамер. Надеюсь, ты еще заглянешь к нам». «И тебе спасибо, Патрик. Я надеюсь, это будет по какой-нибудь хорошей теме». «Все». Дальше передача пошла без меня. Началось обсуждение услышанного, а я повернулся к Марине. «Ну, как прошло?» Она подняла раскрытую ладонь и покрутила ею. «Ну, могло быть и лучше, но держался ты молодцом. И что, думаешь, теперь будет? Либо тебе банан прилетит от админов, — неожиданно сказала Марина. — Либо сейчас такая буча начнется. Игроков много, и они хотят играть честно. Я покосился наверх. Эх, надо отправляться в игру и решать вопросы с Сафирой, да и за прокачку пора браться. — Впрочем, друзей у тебя прибавится, — подытожила Марина, — как и врагов. Я поморщился. Умеет она успокоить. Талант у нее. Я хищно улыбнулся и полез спросить, что она еще обо мне думает.